Глава 1163. Посмотри еще раз. Ван Буалой сейчас не думал о том, что старшему брату понадобилось выудить из реки смерти. Он бродил по темной секте, всюду чувствовалась сдерживающая магия, но знакомые виды заставили его вспомнить обо всем, что произошло в темном сне. Он заходил в величественные залы, проходил мимо отвесных скал ручьев, видел неясный свет реинкарнации между небом и землей. Кожа ощущал потоки Дао, наполняющие это место. Казалось, он даже видел размытые силуэты собратьев-учеников из темного сна. Все в секте носили даосские халаты и выглядели крайне серьезно, но на якубах то и дело расцветали улыбки, то и дело звучал смех. Некоторые забирали души с небес, другие же возвращали их обратно в круговорот. Виток за витком все больше собратьев по секте, занимаясь культивацией, поддерживали работу небесного Дао, изучали прошлые жизни душ и рисовали лица мертвеца тем, кто должен был скоро переродиться. Темная секта», — едва слышно сказал Ван Боле. Остановившись на краю скалы, Ван Боле посмотрел на горизонт. Он как будто мог видеть наставника и старшего брата, поделившегося с ним секретом о девушке, которая станет его возлюбленной в следующей жизни. Это был всего лишь сон, но на моей душе остался нестираемый отпечаток. Ван Боле тихо вздохнул и обернулся, Волшебная иллюзия рассеялась, силуэты исчезли, остались только незнакомые ему ученики секты, которые даже не пытались скрыть враждебность. Их отношение было вполне понятным, они не знали, что столь важный для них статус темного дитя ничего для него не значил. «Без наставника и старшего брата, что меня вообще связывает с темной сектой?» Ван Буэлэ покачал головой. Глубоко в душе он уже знал ответ на этот вопрос. «Пусть сейчас в нем властвовали эмоции». Пока что он не мог сдаться. С очередным вздохом он посмотрел вглубь темной секты. Он чувствовал на себе чей-то взгляд с тех самых пор, как пришел сюда. За ним неотступно следовал чей-то цы. Кому он принадлежал? Ван Була не знал, однако чувствовал сильные эмонации темного пламени на другом конце преди ци. В плане плотности и чистоты он во много раз превосходил его собственный. Единственное, чего не хватало незримому наблюдателю, так это одобрение. Речь не об одобрении старшего брата Чин Цзы, потому что Ван Буэла чувствовал его присутствие в темном пламени загадочного практика. Ему не хватало одобрения обелиска темного дитя, а также кого-то уровня наставника Ван Була, одного из девяти великих старейшин секты. Довольно молод. Неужели это темное дитя, которое было выбрано из секты до моего прихода? Размышляя об этом, ван Буале направился вглубь темной секты, к месту, где он жил во время темного сна. Неподалеку от дворца темного дитя располагалось здание поскромней. В темном сне главный дворец был резиденцией старшего брата, тогда как он жил в боковом дворце. Поэтому в реальности он направился к боковому дворцу. Защитные меры на пути расходились в стороны после пары магических пассов. Дело не в невероятном могуществе Ван Буолэ, просто установленные здесь защиты и ограничения были практически полной копией того, что он видел в темном сне. Возможно, именно по этой причине темная секта казалась Иван Буалы одновременно знакомой и чужой. Все вокруг было ему знакомым, чуждым оно казалось из-за пережитого давным-давно во сне. Все-таки То был всего лишь сон старшего брата. Все ощущалось не таким, как прежде, все менялось слишком быстро. Быть может, старший брат с самого начала это планировал, когда начал притворять шаг за шагом свой план: Слияние с небесным Дао, восстановление темной секты. Ван Була молча зашел в боковой дворец. Внутреннее убранство практически не изменилось. Сев позу лотоса, он закрыл глаза и погрузился в медитативный транс. Незаметно прилетела неделя. Ван Була ни разу не покинул боковой дворец. Он не стал знакомиться с местными практиками. Вместо этого он был погружен в собственный темный сон, в постижение темных искусств. Практики темные секты тоже не выказали желания знакомиться с ним. В момент прибытия вместе с Чень все члены секты на звезде получили возможность рассмотреть его, но никто по-настоящему не знал его. По прошествии недели ко дворцу Ван Буало наконец пришел первый практик темной секты, им оказался молодой парень в черном халате с необычайно суровыми чертами лица. От него исходили крайне сильные монации темных искусств. Больше всего их исходило из центра его лба, где красовалась метка темного пламени. Ее наличие указывало на статус кандидата темного дитя. Квази-дитя Темной секты. По правилам секты в каждом поколении было несколько таких учеников, и они находились в подчинении у Темного дитя, а между собой они постоянно соперничали. Дело в том, что темные сектой управляли девять великих старейшин, каждый стоял во главе династии, у каждой имелось свое Темное дитя, этим девятерым приходилось соперничать между собой за право быть признанным небесным Дау и обелиском. Как только имя одного из них будет выгравировано на камне, Этот человек станет истинным темным дитя, тёмным владыкой следующего поколения. Именно по этой причине Ван Буэлэй удостоился такого холодного приема, Потому что он был чужаком. Для них он не являлся законным членом какой-то из линий крови, однако являлся темным дитя. Девять линий крови вернули себе толику былого величия, неудивительно, что их темные дети были недовольны. Однако никто не посмел слово слова сказать Чин Цэнзэ, Все-таки он обладал крайне высоким статусом временно замещая темного владыку. Но теперь Чэнь Цензы и Небесная Дао стали едиными наивысшей сущностью. Хоть никто не решался озвучить ему свое недовольство, многие были враждебно настроены по отношению к Ван Буэла, провокация была неизбежна. Молодой человек пришел к резиденции Ван Буола именно за этим, поставив какое-то время снаружи, он холодно процедил: Я конь Лензе из главного дворца! Мне давно не доводилось сталкиваться с практиками из мира живых. Слышал, собрат Даос прибыл к нам оттуда. Надеюсь, ты не откажешь мне в дуэли. Хочу убедиться, насколько сильны жители внешнего мира». Ван Болы медитировал в позе лотоса внутри. Слегка приоткрыв глаза, он увидел снаружи молодого человека. Его культивацию великой завершённости вечной звезды трудно назвать заурядной. Аура ощущалась очень стабильной. Если бы он не смог попасть в первый эшелон, то запросто занял место в первых рядах второго. «Неинтересно». Негромко отозвался Ван бовале и закрыл глаза. «А?» У парня снаружи слегка блеснули глаза. «Неинтересно или страшно? С таким характером, боюсь, вы уважаемый, недостойно недостойны носить титул темного дитя этой эпохи. Раз такое дело, то я не прочь взглянуть, на что вы способны». Парень с ухмылкой двинулся к дверям дворца. Он уже поднял руки, собираясь распахнуть их, как вдруг изнутри раздался спокойный голос. «Лучше тебя не пытаться открыть эту дверь». В словах не чувствовалось ни холода, ни угрозы, но молодой человек все равно вздрогнул. Интуиция подсказывала, это была не пустая угроза, поэтому он замер. Пока он колебался, в пустоте позади появились семь-восемь потоков божественного сознания, в них ощущались эманации звездного домена, их присутствие придало пареньку уверенности, с холодной хмылкой он толкнул правой рукой двери, внутри в пози соседел Ван Боуле. Ван Буола слегка нахмырился и про себя вздохнул. Разумеется, он тоже заметил потоки божественного сознания. Еще 4-5 прятались, причем в них присутствовала схожая аура темного пламени, что и у этого паренька. Это явно были кандидаты в темное дитя нынешней темные секты. Все больше и больше практиков обращали свой взгляд на боковой дворец. Ван Буола чувствовал присутствие вдалеке невероятно могучего и древнего божественного сознания, похожего на то, что было у его наставника патриарха бушующее пламя. И снова, как в первый день в темной секте... И снова, как в первый день в темной секте, он ощутил на себя взгляд. Словно кто-то в самом сердце секты открыл глаза и посмотрел на него. Взгляд от чего-то оказался слегка алычным, как будто смотрящий не до конца контролировал себя. В следующий миг чувство, что на него кто-то смотрит исчезло, Ван Боуле все меньше нравилась темная секта. Посмотри еще раз. Посмотри еще раз. Подумал Ван Боуле.